«Пьеса», — добавлял он, — «выдержит столько же представлений, сколько номеров газеты занял роман. И это не так уж мало. Успех этой пьесы, — продолжает Гутье, тем более замечателен, что в ней нет и намека на любовь. Там нет даже Арисии, чтобы кинуть кость пятиметрам. Правда, пятиметры никогда не ходят на бульвары. Притягательная сила пьесы в идеях дружбы и верности —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 и любви. У нее была душа грезетки, которая приспосабливалась как могла к телу куртизанки. Куртизанка старалась привлечь богатых любовников Штакельберга Перрего. Грезетка искала друга сердца, который мог бы заменить ей Аде. И она нашла Франца Листа